Я вас не понимаю. Или это новый выход? Опять подмостки? Чего вы, собственно, хотите? Да, это снова подмостки, но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения. Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места, мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем на показ, обнявши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных, сеньора Камилла. Вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю. Надо полагать, потому что на его освящение людьми была потрачена бездна огня. я не виноват в том, что мы освящены так грубо и олеповато. Хорошо. А вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица. Мне хочется довериться вам. Это не прихоть.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 Или еще как? Я вас понимаю. Камилла протягивает Гейна руку. И все же... А нет, господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз. Сеньора! Театрально восклицает Гейне у ног сеньора, глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони. — Провели ли вы уже ту черту? — Что за мука! — полушепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица, и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи арденце К несказанному изумлению своему замечает, что